В станции назначения поезд подходил утром. Ромин подошел в замерзшем окне дырочку и приник к ней глазом, вглядываясь в медленно проплывавшие мимо закопченные пакгаузы, длинные ряды разбитых платформ на соседних путях, высокие, с одной стороны, словно зализанные ветрами сугробы, с торчащими из них темными свечами столбов телеграфной связи. В коридоре вагона уже суетились пассажиры. Противно хныкал чей-то ребенок, беззлобно переругивались два инвалида, поминая матери Гитлера и Муссолини. Напарник ушел, его очередь вылезать на мороз с флажками в руке. А Ромин, наслаждаясь теплом, прикидывал, как сегодня пройдет встреча с нужным человеком. Вдруг тот запоздает и куда-то додеваться. Вон какое солнце светит за окнами вагона! Красное, мохнатое в Вариоле морозной дымки. Приезжала, наверное, с никак не меньше минус двадцати. А вдохлый железнодорожной шинельки не очень-то попрыгаешь на улице. Да и обувка тоже не для таких морозов, как на Урале. Если связной запоздает или не придет, беда. Домой к нему заявляться нельзя, а вечером поезд уйдет обратно. И тогда новая встреча. Состоится не раньше, чем через неделю. За это время чего только не передумаешь, каких снов не перевидишь. Начнет глодать тебя червь сомнений. Отчего не пришел человек в условленное время? Что с ним случилось? Вдруг взяли? Нет, такие мысли лучше гнать от себя подальше. Не то так нервы измотаешь, что как последняя пьянь не сможешь спокойно ложку к корту поднести всю похлебку по дороге расплескаешь. А ведь еще работать надо, обязанности исправлять, разговаривать с разными людьми, улыбаться им, шутить, интересоваться положением на фронтах и делать вид, что радуешься успехами и огорчен неудачами. Хотя все совсем наоборот. Влез вроде бы в чужую шкуру, приросла она к тебе, стала родной, нигде не жмет, не давит. А вот подишь, Лишь стоит задуматься и поволноваться, как вроде отходит она от кожи, эта чужая шкура-личина, и видно тебя самого, голенького, незащищенного, и мысль ужасная бродит. Вдруг заметит кто, и как в той сказочке, начнет тыкать пальцем и во все горло орать «Голый!», а на крик сбегутся. Хотя зачем крик? Для НКВД достаточно слабого шепота. Противно так жить, когда все вокруг чужие, и русские, и немцы, оставшиеся за линией фронта. И никто не помилует, не захочет понять, простить, пожалеть. А ведь бывает. Слабнет человек, хочется ему тепла, участия, поплакаться кому-нибудь в жилетку. Но некому слово сказать. Даже своему напарнику Ромен полностью не доверял и подозревал, что тот, приставлен за ним смотреть, как бы ни переметнулся на другую сторону. «Правильно», – горько усмехнулся он, отодвигаясь от окна. «Предатель он для всех предатель. Если продал одних, то продашь и других. Вопрос только в цене. Она известна. Собственная жизнь. Ради нее готовно все, лишь бы оставили». Прислушавшись к голосам за тонкой перегородкой служебного купе, Ромин нагнулся, проверил, хорошо ли спрятан под полкой ящик с рацией. Убедившись, что все нормально, полез наверх к багажной полке, стянул с нее свой мешок, развязал. Порывшись с ним, вытащил пистолет, передернув затвор, спрятал оружие под телегрейкой и надел сверху шинель. Застегнувшись, попробовал достать оружие и чертыхнулся. Быстро вытащить пистолет никак не удавалось. Пришлось переложить его в карман шинери. Обычно он избегал носить оружие. Но тут что-то дурные мысли набежали. Душа с места стронулась, а пистолет как будто придавал спокойствия и уверенности. Правда, если пустишь его в ход, то уже не останется никаких путей к отступлению. Ну, да чего уж. Поезд замедлил ход и остановился. Громче загалдели пассажиры в коридоре, загремели поклажи, хлопнула дверь тамбура, по ногам потянула сырым холодом. Дождавшись, пока все стихнет, Робин вышел из купе. Напарник выметал мусор. Его усато лицо покраснело. Он часто шмыгал носом и зло матерился сквозь зубы. Убирать предстояло еще несколько вагонов. «Я в город», – проходя мимо, бросил Робин. Он спрыгнул на перрон и быстро пошел к вокзальному зданию. Мороз обжигал лицо, ветер забивал дыхание и пришлось поднять воротник шинели, спрятав в него нос. Ромин вышел на привокзальную площадь и смело углубился в переулки. Через несколько минут впереди показался рынок. Торговали вяло, продавцы отчаянно мерзли, покупатели торопливо перебегали между рядами, грустно поглядывая на выставленные для продажи картины, лампы, подвенечные платья и самодельные зажигалки. Цена высока, поскольку хлеб без карточек дорог. Но зато на продукты или табак можно выменять практически любую вещь. А если предложишь еще и бутылку спиртного, тем более. Бодро сделав круг по рынку, Ромин заметил топтавшегося около одной из немолодых торговок человека в замасленном ватнике, и больших серых валенках с самодельными галошами из автомобильных покрышек. Сердце радостно ёкнуло. «Пришёл!» Осторожно оглядевшись по сторонам, нет ничего подозрительного, не проявляет ли кто из посетителей рынка повышенного интереса к человеку в ватнике, Ромин подошёл ближе и тронул его за рукав. «Прикурить не дадите?» Тут достал из кармана спички, Деревянный гребешок, военное производство. Отломил одну и протянул Ромину. На, чип тут нечем. Табачку не найдется. Хотя бы на одну закруточку. Холодно здесь. Отойдем, насыплю. Они пошли к выходу с рынка. По дороге Ромин несколько раз оглянулся, но на них никто не обратил внимания. Несколько успокоившись, он завел связного в первое попавшееся парадное старого дома. Достал пачку махорки, сунул ему в руки. Держи, а то еще увидит кто. Принес? Давай скорее. Да. Прижав к груди пачку махры, человек в ватнике подал Ромину туго свернутую бумажку. Тут пробы воды, шлака и данные о присадках. Когда будете в следующий раз? Через неделю. Ромин спрятал бумажку и выглянул из подъезда. Улица была пуста. Лучше приходите на вокзал. «Там у поездов народу больше, особенно когда отправление или состав подают. На рынке стало неудобно встречаться. Сможете?» «Постараюсь», – засовывая пачку табака в карман брюк, ответил связной. «К следующему разу добуду анализы проб металла. Денег привезите». «Ладно, все, расходимся». Румин первым выскочил на улицу и шустро пошел к вокзалу. Немного подождав, Вышел и человек в ватнике. Поглядев вслед уходящему железнодорожнику, он направился в сторону заводов и вскоре затерялся среди домишек окраины.